Марфуша гнула к траве и выпрямившись во весь свой богатырский рост, коротко бросилась: "Становись!" Рядом с ней Анфиса показалась Лукашину подростком. Какую-то секунду все стояли в ожидании, не дыша. И вдруг в воздухе со свистом сверкнуло лезвие марфиной косы, сухая и стоявшаяся на корню трава целой копной вылетела из-под её ног потом ещё взмах ещё анфиса вся подобралась отвела в сторону косу и приседая сделала первый взмах некоторое время они шли в плотную потом марфа обернулась смерила анфису презрительным взглядом и пошла и пошла отмерять сожени — Нет, с Марфой земной бабе не тягаться, — убежденно сказала Варвара. — Она идет, земля колыбается, а трава чего уж сама со страху уклонится. Тело Анфисы выгибалось дугой. Лукашин, волнуясь, заметил, как темными кругами стала мокнуть рубаха на ее спине. На минуту ей опять удалось приблизиться к Марфе. И опять Марфа, как палашом, взметнув косой, ушла вперед. Анфиса нагнулась, начала лопатить косу. Лукашин перевел дух. Ему показалось сначала, что она, не выдержав, падает. — Что, голубушка, — обернулась Марфа, усмехаясь, — на себя, не надеешься, за брусок взялась. После правки косы Анфиса опять стала догонять Марфу. Лукашин влюбленными глазами смотрел на белые, как челнок, ходившие из стороны в сторону руки Анфисы, и сам, не замечая того, покачивал головой вслед за ними. Еще ближе, еще ближе. И вот уже Анфиса кричит «Пятки! Пятки! Убирай!» Марфа рванулась вперед. Но Анфиса уже наступала на подол. Пятки, пятки, говорю, убирай, опять закричала она. И тут случилось невероятное. Марфа посторонилась и пропустила Анфису вперёд. Варвара и Лукашин, путаясь ногами в кошенице, побежали к коссам. Марфа, вся обгровая от стыда и гнева, рвала с себя кофту. Что я тебе говорила? Сними кофту, а теперь не бойся прииспечила. Марфи нельзя было подступиться. Зажав косьё между колен, она с яростью била бруском по полотну, искры сыпались вокруг как в кузнице. Потом рывком выпрямилась, отбросила в сторону брусок и кинулась догонять Анфису. Гу! И ветер пошёл попозже. Адрозова и Рубах, и как Жернова заходили полукружье лопаток. Стопчу! загремела она с каждой секундой, приближаясь к конфисе. И стопчит. Вот тебе, Бог, стопчит, замахала от удовольствия руками Варвара, а Анфиса условно хлестнула икнутом. Она снова рванулась вперёд и снова оторвалась от Марфы. Варвара заволновалась. Варфушка! закричала она: телом-то телом пособляй, на что тебе бог тело дал, вот глупые. Вишлить, вишлита читрюга всем телом водит, а этот медведица прёт, хоть зол ты рассыпь, не наклонится. И в самом деле Анфиса ходила как малятник, взмахивая косой она отводила назад всё своё небольшое тело, потом приседая как бы падала вперёд и снова приподнималась. Марфа напротив шагала прямо, как бык. Она орудовала одними руками, и огромное тело её почти не участвовало в работе. Марфушка, Марфушка, не стой с туканом, опять закричала Варвара. Кому говорят, проклятый, телом, телом води, коса у тебя не топор. Лукашин, совершенно забывший, сдёрнул её с рук. Да замолчи ты к чёрту. Варвара Вдруг озарённая какой-то догадкой, с нескрываемым удивлением посмотрела на него. Но Лукашину было не до Варвары. Кусая пересохшие губы, он вытягивал шею, сжимал кулаки, всматривался в каждое движение Анфисы. Она выбивалась из последних сил. Теперь она уже не шла. просто стлалась над травой белый платок сполз с её головы и зацепившись видно за лямке сарафана развевался сзади как флаг разъярённый марф грозной тучей нависала над нею ещё секунда и марф отшвырнёт её в сторону вместе с травой но тут прокос кончился Лукашин задыхаясь побежал вперёд Варвара, чуть не плача от обиды, пыталась оправдать свою напарницу. «Счастье, Анфиса, чтоб прокос кончился, а то плакать ей!» Анфиса шла навстречу Лукашину, еле переставляя ноги, но ее бледное, мокрое от пота лицо улыбалось. Марфа дышала, как запаленная лошадь, от нее несло жаром. «Ох, уморила окаянная!» вытирая лицо рукавом рубахи, а она села вместе с другими в тень от куста вздохнула. — Харчи не те, а то б я страху на тебя нагнала. — Да и годы, Марфенька, не те, — сочувствовала Варвара. — Хо! Годы! В нашем роду годы не помеха. — Матенька покойницы чуть не в шестьдесят рожала, а у меня пятидесяти нету. И, словно оправдываясь перед Лукашиным за свое поражение, Марфа Разговорилась. Я на своем веку столько перекосила, за год не обойти. Мужичонка мне попалась худой, слабосильный, звание одно. Бывало, вышли первый год на поздню, глаза бы не глядели. Тюк-тюк, и все в землю. А я сзади мужнину честь берегу, перед народом срамить не хотела. А потом раздумья взяло. Честь я мужнину сберегу, а чем скотину кормить буду? Плюнула, да, давай махать во всю моченьку, а как за рот смечет, смех и горе без ветра качает. Ну, ночью встану, выйду, спихну его рукоделье, да, пока люди спят, заново смечу. Вот как я работала. «Как ты пошла-то за такого?» — удивилась Варвара. «Пойдешь, воля не своя. Я ведь не ты хвостом не вертела». Батинка-покойница все уши проружжала, иди, да иди, в доме женского нету, красоваться будешь. А батюшка да братья, те на соль позарились, считай за коробку соли и просватали. Лукашин изумленно вскинул брови. Чему удив я? Запросто отмахнулась Марфа. В двадцатом годе, сам знаешь, соли ни за какие деньги не купишь. Землю да кислые молоко в похлебку клали. Ну, а мой-то муженек продавцом служил. Еду как-то от реки на телеге, догоняю его, а он с коробкой берестяной на плече идет пополам, сгибается. Подвези, говорит, хваленка до горы. Хваленка, думаю, я на тебя с морчка глядеть не хочу. Ну, не откажешь? Садись, говорю, пустого места не жалко. Ну, едем, молчим. А сама шею-то вожу, что у него за тяжесть такие в коробке глянула? а там полнёхонько соли, крупная, ядрёная, белая, как сейчас вижу. Я и гласт отвести не могу. Еду да всю дорогу думаю, как бы да как выпросить. Вот в деревне дали, осмелилась. Дай, говорил мне Иตรี, соли немножко. А он слез с телеги, посмотрел на меня, усмехнулся. Да, он говорит, только не сейчас. Да в тот же вечер со сватами, да с той же самой берестяной коробкой. Батюшка, как увидел такое богатство, ума лишился. К сену надо ехать, а в доме соли не щепотки. Поглядела я на братьев. Хоть бы слово, которое сказал, сидят, глаза от меня воротят. Ладно, говорю, пойду. Не маленькая, понимаю, без соли вам не страдать. Да у меня из-за этой проклятущей соли вся жизнь кувырком пошла. После стола отвели нас в горницу. На полу постель приготовлена. А у меня сердце разрывается. Утром письмо от старого жениха получила. Пишет, уйди, от Митрия возьму. Пала я на постель, реву. А муженек стоит у порога, подойти не смеет. Может, уйти, говорит мне Марфа. Хочешь, говорит... И всем народом признаю, что одевка ты. Нынче времена не те, посудачит, посудачит, да отступится. Ладно, говорю. Справляй своё дело, чего уж людей смешить? Это ты, Марфенька, перед мужским видом не устояла, пробовала съязвить варвара, но Марфа даже бровью не повела. А через год продолжала она, муженёк просиделся, Да я всё начисто продала, в последней рубахе осталось только от решётки его спасти. Да ещё 5 лет потом долги у людей отрабатывала. Вот тебе и покрасовалась за продавцом. Она также неожиданно, как завела разговор, встала, отряхнулась: "Пойдём в парк. Сидим, языком треплем, кто за нас страдать будет". Лукашин сидел, не двигаясь. Марфа шагала по лугу спокойным, размеренным шагом, и глядя на её необъятно широкие плечи, на какое-то мгновение заслонившей от него солнце, он вдруг подумал: вот сейчас в этой женщине такой суровый и непокладистый с виду. Ему приоткрылось что-то столь большое и важное, Без чего невозможно понять ни русского человека, ни того, что было и будет еще на русской земле. В этот день он думал не только о Марфе. Нескладная жизнь, которая разбередила ему душу, у него было достаточно времени, чтобы подумать о себе. Лёжа на подсыхающей кошениции и изредка отмахиваясь веткой от вялого размарённого жарой комарья, он смотрел на работающих женщин, стариков и подростков. И, кажется, впервые за всё время пребывания в Пекашине почувствовал свою ненужность и бесполезность здесь.